И единственное, что я утаил, так это убийство хрепатова Киры, зато всё остальное, касающееся дела Батурова и Скворцова, расписал нежели красок. Моё повествование заняло больше часа, и за всё это время она ни разу меня не перебила. Сидя на неудобной скамеечке, она жадно всслушивалась, и только сигаретные бычки, то и дело отлетали в стороны. Закончив, я ждал от неё множества вопросов, Но вместо этого она поднялась и будто сама себе задумчиво проговорила: "Как это всё похоже на наш случай. Только там было всё проще. Да и действовал я прямо линейней. Слушай, Гончаров, а хочешь знать нашу историю? Если дашь мне сигарету, то я с удовольствием тебе выслушаю. Я действительно из Новгорода". Протягивая мне пачку, торжественно заявила она: "Звут меня в самом деле Галина Александровна". но фамилия моя не Суханова, как зафиксировано в паспорте, и на вашей магнитофонной ленте. От Каченко. В Новгороде у меня частное охранное предприятие «Барьер». Наверное, оно аналогично тому, в котором трудятся ваши друзья. Кстати, я бы с удовольствием взяла их к себе на работу, особенно Максимилиана Ухова. Он достаточно серьезно покалечил двух моих ребят, прежде чем его смогли одолеть. Но это к слову... Два месяца назад, при странных обстоятельствах, была убита Валентина Степановна Токарева. Она жила одна около восьми лет, с того самого времени, как ее единственный сын, Валера, женился и переехал к своей супруге, Надежде Стельмах. Валентина Степановна жила тихо и одиноко, но частенько позволяла себе немного расслабиться, позволяла себе маленькую радость посидеть со своим старым дружком за чашкой чая или рюмочкой на лифке собственного производства. Их отношения давно перестали быть тайной для окружающих. Сразу замечу, что Валентина Степановна по старым понятиям была женщиной состоятельной. Её покойный муж, до того как отправиться в места не столь отдалённые, трудился директором крупного универмага. Но наследстве и почему-то она прочь забыл, куда он спрятал своё состояние с пятюну Леониами. Отсидев положенный срок, он вернулся домой, но долго жить уже не смог. Помирая, Он вдруг всё вспомнил и указал Валентине Степановне заветное место. Перестроечные фанфары грянули в тот момент, когда над кладбищем протяжный и тоскливый взвыли похоронные трубы, и Валентина Степановна бросила первую горсть земли на крышку мужниного гроба. Похоронив супруга, она печалилась недолго. Нужно было жить и доучивать Валеру в 100 км от города, она организовала а правильнее сказать, купила старую свиноферму, отстроила новые корпуса и выписала из-за кордона современное оборудование. Через год ее детище начало приносить баснословные доходы, и она потихоньку начала отходить от дел, передавая их своему сыну. Однако контрольные бумаги и узловые договора продолжала хранить у себя. Ее историю со всеми ее перипетиями и приключениями можно рассказывать до бесконечности, но я перейду к конкретным эпизодам. то, что она похоронила мужа, ещё не значило, что она похоронила себя. И ещё с того времени, когда супруг томился в тюрьмах, у неё завёлся дружок, Глеб Николаевич Коморовский, тоже вдовец. Он один воспитывал дочку Машу, что время ещё ходившую в школу. Два одиноких вдовца, жившие в одном подъезде друг над друга. Какие могут быть сомнения? Конечно же, они снюхались. Однако оформить свой брак официально не спешили. Дяде Глебу было неудобно перед дочерью, а Валентина имела свой расчет. Не хотела она делить ни свои капиталы, ни ферму. «Мало ли что», — говорила она, — «у него дочь, у меня сын. Помрем мы с тобой, Глебушка, и разлетятся мои денежки, словно пушинки по всему свету. Не надо мне этого. А вот если мой оболтус женится на твоей цапле, тогда, конечно, тогда дело другое. Тогда и нам расписаться можно, а так никак не можно. Ты бы потолковал с нею». Сказуют драный, чего она на моего Валюрку рогами крутит, копытом бьёт? Парень отличный, образование выше, тачка крутая. Да говорил я, Валюха, мурщился Комыровский. Только ей, что в лоб, что полбу, всё одно. Говорит мне: "Плевать я хотела на их ворованные деньги, сама заработаю, и заживём мы с тобой отец, как английские лорды". Это ж ведь надо, Валюха, а от денег отмахивается. Ведь точно прокурором будет — Не будет она прокурором, — шипела Токарева. — Посмотри по ящику. Настоящий прокурор, никогда денег не отказывается. — Так кто ж настоящий? — пьянел дядя Глеб. — А Машка-то еще не выучилась. Вот так и вели они разговоры долгими вечерами. Первым женился Валерка, а четыре года спустя, закончив институт, вышла замуж и моя подружка Машка. Она тоже ушла жить к мужу, и остались наши старики в своих квартирах одни. Их встречи и долгие посиделки продолжались, но брачный вопрос как-то сам собой потерял актуальность и больше ими не поднимался. Но достаточно предыстории. Теперь о том, что произошло в доме Валентины Степановны 2 месяца назад, и почему я оказалась в этом городке. В середине мая в 6 часов утра Марию разбудил телефонный звонок. Проклиная невидимого абонента, она сняла трубку и услышала голос своего отца. Глеба Николаевичем Омыровского, всегда доброжелательный и сдержанный, в этот раз он показался ей сумасшедшим. Захлёбываясь, он говорил о каком-то убийстве и себя называл убийцей. Из всего этого словесного вороха Мария поняла, что с Валентиной случилось что-то ужасное и что отец в это время находился в её квартире. В то время она работала юридическим консультантом в одной фирмочке и решила прежде чем поднимать волну Во всём самой разобраться, отказавшись от помощи мужа, она тут же приехала в квартиру Валентины и застала ужасную картину. Весь перемазанный кровью, в одних подштанниках, отец стоял посреди квартиры и тупо смотрел в потолок, словно пытаясь припомнить что-то важное. Труп токаревой лежал на кровати, и вид его был страшен. В груди торчал кухонный нож, а горло было перерезано от уха до уха. Башка у меня, девка крепкая. но от такого зрелища, как она говорит, ее пошатнуло и потянуло блевать. Воздух был до такой степени насыщен кровью, что пахло железом. Стены спальни, пол, ворс паласа и даже трюмо — все было заляпано окровавленными руками ее отца. Отец, что здесь произошло? Отказываясь понимать простые вещи, спросила она. — Ты что, слепая? Тускло спросил старик. — Не видишь, что ли? Вальку я порешил. — Да как же ты мог? В отчаянии встряхнула она его, «Ты же голову куренку свернуть не мог, соседа звал, как ты мог?» «Значит, мог!» Равнодушно ответил он и посмотрел на телефон, «Хватит причитать, Мария, лучше вызови милицию, да я поеду!» «Нет, я не верю!» Истошно заорала она, «Слышишь, старый дурак, не верю!» «Верь, не верь, а что теперь?» Безнадежно махнул он рукой, «Вальку жалко!» «За что это я ее так и скромсал? Хорошая ведь баба была! А теперь уже и не баба совсем! Лежит как труп! Ладно, хватит! Вызывай ментов!» Ментов Машка вызывать не стала, а позвонила мне. Я приехала со своим шофером Владиком, тем самым, которому ваш ухо сегодня исковеркал оба локтевых сустава. Мы вошли в квартиру и увидели ту самую картинку, которую я тебе только что нарисовала». Дядю Глеба я знаю почти 10 лет. У меня, как и у Марии, в голове не укладывалось, что он мог совершить такое. Не мог он совершить убийство вообще, а такое зверство тем более. Но это только мои эмоции, и к делу их не пришлёшь. Чтобы не давать им напрасной надежды, я старалась держаться бесстрастно и невозмутимо. Сухо спросила: "Глеб Николаевич, перед тем, как между вами произошла драка, вы ссорились?" "Не помню, галочка." Виноваты развели он руками. Должно быть, ссорились. А как же иначе? Не мог же я просто так пёрнуть её ножом. А потом видишь, горло ей перерезал. Как это я так? Убей меня, ничего не помню. Не может такого быть. Хоть что-то, но вы должны помнить. Глеб Николаевич, постарайтесь воссоздать в памяти весь вчерашний день. Точно так же, как ваш Скворцов предложил ей ему. Что вы вчера делали? И заходили ли в квартиру Токаревой? Да, конечно, заходил. И не единожды. В последний раз это было так. В 10:00 вечера я собрал весь мусор и отправился на помойку. По пути я зашёл к Валентине и до кучи забрал её мешок. Она мне сказала, чтобы я после того, как выкину пакеты, зашёл в магазин и купил булку хлеба. Я всё сделал, как она велела. Выбросил мусор, дошёл до павильона, купил батон и бутылку монастырской избы. Можете спросить об этом у продавщицы. Такая толстенькая, маленькая, а на верхней губе шрамик. Она должна меня помнить, потому что я пересчитывал сдачу, а ей это не нравилось. А почему вы её пересчитывали? Заподозрив его в искусственном построении алиби, спросил я: "Вы всегда это делаете? Нет, только в этом магазинчике, потому что меня там пару раз уже надули. Кому это понравится?" Я сдачу пересчитал, убедился, что она меня не обжурила, и пошёл домой. Когда я подходил к подъезду, было уже темно. На скамейке в кустах сидели две девчонки. Они курили сигареты и над чем-то посмеивались. Когда они увидели меня, то закатились кувши прежнее. "Уж чонка", говорят. "А хочешь, мы тебе кровь разогреем?" "У меня и без вас есть кому кровь греть, совцы макрохвостые", ответил я и хотел было пройти. Но одна из них подставила мне подножку, от чего я чуть был не упал. Она сама меня подхватила у самой земли, вдвоём. Они усадили меня на скамейку и прижались с двух сторон. Я ещё не пил и потому хорошо услышал, как от них пахнет вином, духами и сигаретами. Мужちнка, а хочешь мы тобой поужинаем? Засунув мне руку в штаны, укаталась девка, которая слева. Ты, наверное, такого и знать не знаешь. Отстаньте! Испугавшись, я начал выдёргивать их руки из своих штанов. но они как-то быстро их сдернули и присосались ко мне. Потом мы с ними выпили, а дальше я ничего не помню. — Какое вы пили вино? Монастырскую избу? Или они вам предложили свое? Сразу догадываясь, что произошло, спросила я, чтобы лишний раз убедиться в своих подозрениях. — Вспомните, Глеб Николаевич, это очень важно. — Не знаю, Галя, боюсь соврать. Монастырскую избу я купил, чтобы выпить ее с Валентиной за ужином. Так, что я бы не позволил её открыть, пока был трезвым. Гончаров, это всё, что мне удалось от него добиться. Потом я вызвала милицию. Мария, прекрасно всё понимаю. Этому не противилась. А тем более я пообещала найти того изворотливого преступника, который за своё деяние подставил её отца. Я начала с того, с чего начал бы любой следователь. Поставила перед собой вопрос: а кто больше всех был заинтересован в смерти Валентины? И тут же на него ответила её сын Валера ведь именно ему не доставало некоторых документов чтобы стать полноправным хозяином фирмы Мысль на первый взгляд абсурдна потому что все знали какую искреннюю любовь они друг другу питают Узнав о том что случилось он целые сутки провёл в беспамятстве да я и сама знала что Валера никогда бы не поднял руку на свою мать но у него была жена и об этом не стоило забывать Неделю назад, когда она меньше всего этого ожидала, я применила к ней меры, адекватные тем, что вы применили к Батуровой. Надежда оказалась не такой крепкой и выдержанной, как ваша Елена. Она раскололась от одного вида кипятильника, который Владка многозначительно крутил в руках. Судорожно прикрывая свою голую попку холёными ручками, она заявила, что свекровька мешала ей жить, а она не только не даёт им достаточное количество средств, Но и вмешивается в их личную жизнь. Втайне от Валери она давно замыслила её грохнуть, но боялась того, что за это придётся нести суровое наказание. То есть участь Валентины Степановны давно и окончательно была решена. Она лишь ждала подходящего случая и знающего человека, который за определённую сумму мог бы решить её проблему. В начале весны из Норильска к ней в гости приехала её лучшая подружка Нина Сачи. В первый же вечер, когда они остались одни, Надежда поделилась с ней своим горем. Подружка не осталась безучастной и под большим секретом ей рассказала, что в Княжеске есть бюро добрых услуг, а в нем работает добрый фотограф, которому надо заказать портрет с гномом. Услышав этот пароль, он за пустяковую сумму в три тысячи баксов избавит вас не то что от свекрови, но и от самого черта и даже сатаны. Добившись от нее признания, Владик привез Марию и Валеру. Когда я прокрутила и магнитную запись, они были просто раздавлены, особенно Валера. Он поверил в её слова только после того, как я вынудила Надежду повторить показания. Дальше передо мной лежало два пути: или ехать в Норильск и искать эту Нину Асачью, а потом по цепочке выходить на фотографа, или под видом очередной заказчицы явиться перед ним самой. Как наиболее короткий, я выбрала второй путь. Елена Прокопчук, мой заместитель, не успела заикнуться, как она с радостью согласилась сыграть роль заказанной жертвы. Опасаться за её жизнь мне не приходилось. Это волчица, связываться с ней я не посоветовала бы и двум твоему ушавым. Да и муж у неё не лыком шит. Шуки ломает и голову кирпич. А кроме того, я приставила бы к ней охрану и группу наблюдения. Зачем я всё это делала? Да всё очень просто. Мне нужно было так прижать та паркова. чтобы у него не оставалось ни малейшего шанса. Взять его киллеров с поличным было моей мечтою, и я бы ее осуществила. Не вмешайся ты со своей самодея. Я-а-ай! Наверное, я на какую-то долю секунды ослабил свое внимание, потому что в следующий миг ее уже не было. Коротко вякнув, она исчезла. Скамеечка стояла, а ее уже не было. Чудеса, да и только. Был человек. А теперь человека нет. Как сквозь землю провалился? Моментом позже, когда приоткрылся люк, и оттуда показалась зверская рожа уховая, я понял, что так оно и есть. Иван, и чну, как ты? Выбравшись наружу, он метнулся под спасительный агрегат. Сейчас они у нас будут иметь бледный вид и расстройства желудка. Сколько их там? Человек пять, если не считать Галину. Ты их хоть шею не свернул? Едва сдерживая смех, забочено спросил я: — Не знаю, я ее за ноги сдернул, а уж как она там дальше летела, одному только богу известно. Почему это тебя так интересует? — Потому что если она не свернула себе шею, то тебе придется перед ней извиниться. Пока не поздно полезай назад и вытащи ее оттуда. — Да ты что, Иваныч, с ума сошел? — Я в порядке, а вот у тебя заметны сдвиги, ты что, ничего не слышал? — А что я мог слышать, кроме руганий и вашего «бу-бу-бу»? Короче, она у себя в городе, трудится кем-то вроде нашего полковника. Точно так же, как мы, она вышла на след и посла Топоркова. «Не может быть!» — с надеждой в голосе воскликнул он. «Чего же она молчала?» «По-моему, чтобы высказаться, ты просто не дал ей времени. Согласись, не всегда успеешь что-то сказать, когда тебя неожиданно дергают за ноги и тащат в преисподнюю. Поторопись, Макс, заочно она уже берет тебя в свою охранную фирму «Барьер». Так что не теряй напрасно времени, прыгай вниз и извиняйся перед своей будущей начальницей. И ещё, прихватите с собой топорково. Пришло время поговорить с ним вдумчиво и обстоятельно. Оставь люк открытым. О том, что здесь происходит, должны слышать его подельники.